К кофточка у вас такая та тоненькая прозрачная Ишь вон у вас руки просвечивают а красивые руки у вас есть мускулы на, на руках оставьте мои руки в покое милая одну минутку По постойте З зачем вырываться я это самая рукав в которой просвечив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 — Преступление я должен прежде всего установить ваше алиби. Снимите кофточку. Ниночка густо покраснела и, вздохнув, стала неловко расстегивать крючки и спускать с одного плеча кофточку. Адвокат ей помогал. Когда обнаружилась розовая, упругая Ниночки на рука с ямочкой на локте, адвокат дотронулся пальцами до красного места на бело-розовом фоне плеча И вежливо сказал «А, «Простите, я должен а, свидетельствовать. Поднимите руки». «А это что такое? Грудь! Не трогайте меня!» — вскричала Ниночка. «Как вы смеете?» Дрожа всем телом, она схватила кофточку и стала поспешно натягивать ее. «Чего? Вы обиделись! Я должен еще удостовериться в отсутствии...»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 — вспыхнула Ниночка. — Он меня хватал за руку. Я вам руку и покажу. Доктор осмотрел фигуру Ниночки, ее молочно-белые плечи и развел руками. — Ага, все-таки вам нужно раздеться. Я должен бросить на вас ретроспективный взгляд. А Позвольте, я вам помогу. Он наклонился к Ниночке, осматривая ее близорукими глазами.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 за что Ниночка, шутя, прозвала студента профессором. Когда Ниночка вошла, Невмонов поднял от книги голову, тряхнул волосами и сказал «Привет, Ниночке! Если она хочет чаю, то чай вечно там, а Ихневмонов дочитает пока главу». У меня сегодня их Ихневмонов», садясь скорбно, сообщила Ниночка. «Ну, кто?» «Адвокат, доктор, старик один».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 «Эти мужчины! Он, впрочем, скоро пройдет!» Их Невмонов качнул соболезнующей головой и снова сел за книгу. Ниночка сидела молча, опустив голову, и ее голое плечо матово блестело при свете убогой лампы. А, вы бы одели в рукав!» — посоветовал их Невмонов. «Тут чертовски холодно!» Сердце Ниночки сжалось.